Глава шестая. Курьер. Разбудил его звонок старой м о б и л к и Как оказалось, это был Жека. Слушай, старик, он как-то неловко дышал в трубку. Хотел извиниться за вчерашнее. А что вчера было? Хрипло уточнил Егор, моргая спросонья. Было позднее у т р о в квартире совсем светло, за стеной шуршала мать. Женька помялся. Ну, короче, пришел ночью домой и вдруг понял, что вел себя как поэтому вот извиняюсь. Э -э Егор слегка растерялся. Ну понял, да ладно, забудь. Постараюсь. С готовностью согласился собеседник. А то как-то пакостно на душе было. Так что все норм? Теперь без обид? Да я и раньше без обид. Норм, в общем, не парься. Голос Женьки заметно повеселел. Ага, ну отлично. А я с девушкой своей опять сошелся. Вот. Поздравляю, сказал Егор. Ему вообще-то было наплевать, он уже думал про игру и варвар т а н ц о р а Жека вроде почувствовал, что приятелю не до того, и было попрощался, но в последний момент вдруг сказал, возможно из вежливости: "Слушай, а у тебя как в игре дела? Не бросил же?" Ракуэн. Не, куда там бросил. Собираюсь дальше долбить. Ну, молодцом. Чую энтузиазм в голосе. Смеясь сказал Жека. Ты в песочнице же еще. Ну да. Лунный приют? Кажется, да. Ясное дело, там наших всех туда закидывает. Наших? Ну да, русскоговорящих. Уточнил Женька. Какой уровень набил? Егор коротко рассказал про статы Варвара, и когда заканчивал, сокурсник заговорил тише. О, моя проснулась. Слушай, вот что я вспомнил: в песочнице за речкой есть небольшие горы. Ну, как горы, скорее уж скалы. Так там периодически появляется рарник, скальный камниет. На него группами ходят те игроки, что узнали раньше других. Скалы те, как бы в стороне, хотя еще в границах песочницы. Потому многие новички покидают ее так туда и не заглянув, а для твоего уровня к а мне ед полезен будет, поэтому сбегай. С него шанс выпадения лута повышен. Егор поблагодарил, после чего они распрощались. Он торопился закончить разговор, потому что пока Женька говорил, пришла и смска, а когда открыл входящие сообщения, не сдержался, пустился в пляс, д а так топал, что мама услышала. Егор, что у тебя? Пришло банковское уведомление о поступлении на счет, п у с т о в а в ш и й уже который месяц денег от Ракуенко. з а р а б о т о к из игры. Столник ь без бакса, комиссия разрабов за вывод. о х р е н е т ь Егор постоял немного, осознавая мысль, что он добыл денег в чёртовые игрушки. А это значит? Значит проблема оплаты за свет решена. Помимо воли, улыбаясь и пританцовывая, как. Тот варвар в игре. Егор сходил к матери, помог ей посетить туалет с ванной, довел обратно до дивана и организовал чай. Потом еще целый час потратил на то, чтобы оплатить электричество с коммуналкой и созвониться с Михалычем менеджером салона, который подтвердил, что сегодня Егору выходить на смену вместо Сереги, отработавшего вчера. Он едва сдерживал нетерпение. Реальные деньги, Зар, нет. Слово заработанное здесь, наверное, не к месту, но деньги-то получены, факт, и это пробудило в Егоре азарт картежника, осознавшего, что он выиграл серьезную сумму. Только в отличие от покериста Егор ставил н а к о н лишь свое время. Интересно, что про заработок в игре он матери сказать не решился. Соврал, что получил наконец сумму за старый заказ на курсовые, закончив речь тем, что проблема света, тепла, а также тазика праздничного о л и в ь е у них на новый год решена. Также пришлось объяснить, что у него появилась срочная работа, нужна сосредоточенность и тишина. Убедившись напоследок, что у мамы все есть и на ближайшие часы она готова погрузиться в бездумный мир развлекательного телевещания, Егор врубил плойку и впился взглядом в экран. Пора играть и зарабатывать. Вход. Варвар Гор материализовался на центральной площади возле разноцветных камней, окружающих фонтан. Каменного дворфа верхом на кабане, трубящего в запрокинутый рог, откуда били струи воды. Небо над виртуальным городком, кстати, оказалось ярким и голубым с пушистыми белыми облаками. А На небольшой роскошной площади толпились игроки и неписи. Стучали подошвы, шумели голоса, манили к себе двери лавок и таверн. Жизнь вокруг кипела, и на мгновение Егор даже пожалел, что играет не через капсулу. Он остановил в а р в а р а у фонтана. Ну, как остановил? Тот сразу начал в ы д е л ы в а т ь всякие к о л е н ц ы подскакивать, чем вызвал легкое оживление среди проходящих мимо. Рядом встал еще один Варвар, почесал буйную шевелюру и тоже начал танцевать. Пока г о р н а п а р у с земляком плясал казачка, Егор размышлял. Есть главная проблема, ее сейчас и надо решать. Как обойтись с Киркой? Он может погибнуть. Не здесь, не на улицах городка, где бои игроков невозможны, но в любой точке за городом. Кирка выпадет, ее подберет другой. Все, это будет конец. Егор хорошо осознавал, если потеряет кирку из ракуэна, он уйдет и больше не вернется, не сможет играть бедняком после того, как держал в руках такую штуку. И ладно бы только игра от этого зависела. Вчерашний день показал, что его реальная жизнь может серьезно улучшиться. Выход один: чтобы так сильно не рисковать, кирку надо прятать, то есть иметь возможность оставлять ее где-то. Мысль лежала на поверхности. Там же, где и перед дракой с магом огня Огонбатом на аукционе, выставить цену космическую, по которой никто не купит и артефакт в безопасности. С этими мыслями Егор открыл нужную вкладку и перенес иконку кирки в слот для продажи. Выставите начальную стоимость лота. н е м у д р с т в у и лукавый Егор вбил кучу девяток, причем так много, что был не уверен, что знает название такому числу. И обломался. Бесплатное использование аукциона доступно не чаще одного раза в месяц. Хотите внести комиссию аукциона в размере одного процента? Для выставленного лота размер комиссии составляет девять девять девять девять девять девять девять девять девять девять девять девять девять кристаллов. Ваш текущий баланс ноль кристаллов. Желаете пополнить баланс кристаллов? Вариант с аукционом, как и с продажей кирки, отпал как минимум на месяц. Ну, не за копейки же ее продавать, чтобы хватило на комиссию. Закрыв кладку, Егор задумался. Может, попробовать таверну? Наверняка в снятой комнате можно оставлять личные вещи. С этой мыслью Егор еще раз оглядевшись, направил Варвара к трехэтажному дому с дубовыми дверьми, над которыми висела табличка «Гостиный двор». Внутри оказалось, что называется дорого богато. Ну для этих мест все-таки локация служила песочнице й для низкоуровневых новичков, у которых с чеканными монетами, то есть кристаллами, как правило, туговато. Хотя кто их знает этих донаторов. Внутри несколько игроков сидело на стульях. Несколько прохаживалось, а за стойкой торчал лысый толстяк в расшитом кафтане. То ли человек коренастый, то ли дворф безбородый. Назмар, человек двадцатого уровня, владелец таверны й гостиной двор. Ага, человек, но не пись. На полпути к стойке варвару унесло куда-то в бок. Он напоролся на стол с дорогой вазой, которая опасно закачалась, и Егора ж зубы сцепило жесточенно орудуя геймпадом. Да что же это такое? Геймпадом определенно надо заняться, но не сейчас же. Эй, хозяин! Завозмущался кто-то. Прогоните идиота! Назмар бросил на варвара надменный взгляд, но никак не отреагировал. Зато когда Гор приблизился, сказал с легкой брезгливостью: "Чего тебе, варвар?" Ого, какой заносчивый непись, подумал Егор. Это он так реагирует, потому что гор низкого уровня даже для песочницы и, скорее всего, не при деньгах. Сколько стоит самая дешевая комната на одну ночь? Желаешь снять комнату в моей таверне? – переспросил Назмар, как будто бы даже с удивлением. Семь крисов цена ей. Крисов, надо же. Непись использует и городский сленг. Как бы то ни было, такой сумму Егора не имелось. Да и цена удивила. Дорого же. Семь баксов за виртуальное пристанище. С другой стороны, гостиный двор — центральное заведение в городе. Оно расположено на главной площади, и вот тебе и причина дороговизны. Стоило поискать что-то подобное на окраине, попроще. Покрутив карту, Егор нашел и пометил таверну «Добрый Ветер», располагавшуюся на отшибе городка. Перед ним появилась стрелка, указывающая направление. Денег все равно не было, но он хотел хотя бы прикинуть бюджет, и поэтому решил сначала сходить к таверне, а потом разбираться с деньгами. Когда варвар повернулся, чтобы уйти, сзади донеслось: «Вижу, мой постоялый двор тебе не по карману, варвар. Тогда, может, желаешь от обедать изысканными блюдами в нашем роскошном ресторане на заднем дворе?» Или же в лавке моей приобрести товары? В голосе хозяина этой чёртовой ночлежки Егору п о ч у д и л а с ь о т к р о в е н н а я насмешка, п р о с к о л ь з н у в ш а я даже через авто переводчик. Гор, боксируя стеню, вывалился из таверны, прошел по улице и завернул за угол, как показывала стрелка интерфейса. На боковой узкой тенистой улочке народу оказалось поменьше. Прокачав танец, Варвар теперь стал периодически громогласно восклицать «Хейго!» о ч е р е д н о е х е й г о спугнул о б р о д я ч у ю собаку из разряда боевых хомяков, и та вошла в испуганный энрэч, начав тявкать без остановки и изображать «Держите меня, семеро». Теперь делегация выглядела так: первым шел Гор, уклоняясь от невидимых противников и выписывая танцевальные па. Следом, держа безопасную дистанцию, зигзагами бежала собака убивака и о б л а и в а л а Варвара. Псина оказалась упорной и преследовала г о р а еще три квартала. Там-то Егор и увидел знакомый Ник в группе игроков. Впереди спинами к нему шли трое. Егор повел Варвара на обгон, но в самый неподходящий момент персонаж задурил. прыгнул в бок, а потом вперед, натолкнувшись на крайнего в группе колдуна в синем балахоне с серебристыми звездами. Тот развернулся, ругаясь, и оказался знакомым магом жгучего пламени о г о н б а т о м теперь уже девятого уровня. А идущий рядом с ним непобедимый гладиатор восьмого. т р е т ь я шла ранняя звезда Варварка седьмого уровня в набедренной повязке юбочке и броневом лифчике с мечом, разукрашенным стразами. Непобедимый гладиатор ощерился. Капсула у него, наверное, была приличная, лицевую анимацию передавала хорошо, и пихнул гора в грудь так, что тот опять затанцевал на мостовой. А, свинья! – завопил он. Ранняя звезда, полюбуйся на этого неудачника. Та отставила мускулистую ногу, сложила руки на груди и процедила звучным грудным голосом: «Какое жалкое зрелище, мальчики». Это именно он вчера попробовал обмануть меня в сделке на сотню крисов, выпалил непобедимый гладиатор, наступая на г о р ы Тот дважды подпрыгнул и кувыркнулся, ухитрившись стукнуться головой о каменную стену дома. Улица была узкой. Егор до боли сжал геймпад, пытаясь увести персонажа прочь. А потом победил тебя в поединке, не выдержал он и варвар в игре исправно донёс его слова до присутствующих. Так кто из нас неудачник? Непобедимый гладиатор ругнулся, и танком попер на него, но тут будто из под земли возник отряд городских стражников, возглавлявший их офицер в поблескивающей кирасе любезно поинтересовался, уж не собираются ли дорогие гости этого славного города устроить драку на улице, ведь в таком случае он будет иметь счастье припроводить их в городскую тюрьму на принудительные общественные работы в течение двух дней. А также получит крайнее удовольствие, взяв с них денежный штраф. Причем, если монет у дорогих гостей не хватит, срок заключения увеличится вдвое. На лицах стражников отражалось такое предвкушение, будто они очень ждали, чтобы дорогие гости города нарушили правила. Непобедимый гладиатор сделал вид, что сплевывает под ноги г о р у на самом деле, насколько понимал Егор, плеваться в игре было нельзя, и сказал: «Ладно, друзья, пойдем». Мы еще с ним встретимся, я обратился к варвару. А ты, помойный пес, помни, бои запрещены только в городе, но за его пределами мы еще встретимся, и тогда ты ощутишь мой меч в своей вонючей заднице. Ох, и фантазии у тебя, приятель. Какие именно фантазии у непобедимого гладиатора Егор не уточнил. Не был уверен, что переведут правильно. Стражники тоже удалились, а он про себя матерясь побыстрее вернулся к фонтану и поставил гора возле бордюра. Отключившись, сбегал за отверткой, развинтил геймпад и повозившись наконец-то его отремонтировал, скорее прочистил. Провозился минут двадцать, зато больше варвар спонтанно не танцевал, да и вообще кнопки перестали западать. В следующие несколько часов Егор занимался тем, с чего начинал карьеру в Ракуэне. Квестами серии "Подай, принеси, собери". Взмыленный варвар бегал по лунному приюту, разнося горячие пирожки стражникам, от заботливых ж ё н у ш е к и любовные письма от тайных воздыхательниц, собирал всякую хрень, рвал сорняки и ловил сбежавших котят. Денег не заработал вообще, зато опыта набрал почти на уровень, вплотную приблизившись к третьему. Занятия эти были муторными, но все же в чем-то даже милыми, если учесть, что за окном началась вьюга. Там было бело и мутно, а в виртуальном мире цвела зелень, желтели древние камни, голубело небо. Когда гор спустился по длинной пологой лестнице, идущей между густых зарослей синего цвета, добавилось: впереди открылась река. Теперь варвар двигался спокойно, без прыжков и дурацких движений, и Егор расслабился. Сделал себе ч а ю положил в тарелку с у х а р е й с изюмом и остатки печенья, да и к маме заглянул, которая, оказывается, заснула на диване с книгой выпавшей из рук. От х л е б ы в а я ч а й Егор иногда хрустел сухарем, менял руки, управляя геймпадом, и даже от этого персонаж не совершал лишних движений. Встречные на лестнице игроки внимание на варвара больше не обращали. Поэтому он со своим первозданным кайлом хозяйки медной горы в слоте почувствовал себя уверенней. Еще бы одеться поприличнее, чтобы не выделяться на бедренной п о в я з к о й в которой ему все так же чудились белые т р у с е л я Взгляду открылась недлинная пристань с пришвартованными кораблями. Вдоль нее выстроились дома, и где-то среди них была таверна для моряков, может быть, подешевле той со спесивым хозяином за стойкой. На реке там и тут покачивались рыбачьи ялики, а на другом берегу виднелись скалы. Егор вспомнил рассказ Женьки о скальном камнееде, который где-то там периодически появляется. Надо позже сходить туда глянуть, что за редкий зверь. Он протопал по скрипучим доскам пристани. Вокруг прогуливались стражники и сновали другие игроки. Егор подумал, что для них, лежащих в капсулах, наверное, все выглядело реальным. Он же смотрел сверху, и ощущение того, что это просто пиксели, не покидало его. Консоль-то древняя, не тянет современное разрешение. Трехэтажное здание больше других напоминающее таверну стояло на другом конце пристани, но на полпути к нему внимание Егора привлекло экзотическое судно, вроде китайской джонки. Да и человек, стоящий возле него на пристани, выделялся широченными шароварами, сапожками с загнутыми носками, тонкими длинными усами и кривой саблей на б о к у Над ним горел большой восклицательный знак, и Егор не удержался, свернул к Джонке. По карте было видно, что он еще в городе. Берег с п р и с т а н ь ю как раз служил его границей, то есть здесь драки игроков по-прежнему невозможны. Квест Гивер казался интересным хотя бы потому, что был редкой игровой расы. Вроде бы человек, но профиль говорил другое. Хоса, Джантиец, купец девятого уровня, капитан торговой Джонки. Егор откашлялся и попытался изобразить восточную речь. Быть может, достопочтимому капитану Хосе требуется какая-то помощь? Прозвучало слегка нелепо, ведь такому парню, как Гор, к лицу более грубые и прямолинейные слова. Капитан нетерпеливо переступил с ноги на ногу, и в наушниках Егора зазвучало: "Уверен, сам великий демон речной торговли Лунхаун не спасал л мне тебя, могучий незнакомец". Голос у капитана Хоса оказался высоким, г о р т а н н ы м и громким. Егора ж ч а ш к у чуть не выпустил. Попивая чай, он слушал ветиеватую речь джантица, то есть обитателя далекой джантийской империи, как выяснил Егор из игровой энциклопедии. Выяснилось, что тот везет меха для соплеменника, торговца одеждой Шохима, давно обосновавшегося в этом городе. Капитану срочно нужно плыть дальше, ибо на его д ж о н к е находится еще и чудное восточное вино, полное благоухающих джантийских пряностей, которое Хоса должен доставить врачат. Соседний город д о т о й п о р ы как великий светлый Яндон, скроет золотой лик свой за горизонтом. Видимо, так высокопарно говорливый капитан описал закат. Капитан говорил долго, но отбросив шелуху, смысл Егор уяснил, и в целом картина складывалась понятная. Хосе, помимо мехов для Шохима, нужно доставить партию вина в город неподалеку. Не успеет до заката, сделка сорвется, товар у него не возьмут. Поэтому он спешил. п р и п л ы л сюда с Мехами раньше времени, но точного адреса Шохима не знает, а от Джонки отойти боится. Ну а торговец своего поверенного н а п р и с т а ничего не прислал, ведь ждет капитана только к вечеру. Так вот, не соблаговолит ли славный богатырь Гор, да будет дубинка его отлита из золота и украшена изысканными бриллиантами, отыскать магазин Шохима и передать тому записку, за что торговец с радостью заплатит Гору, ибо очень ждет мехов от капитана Хосы в своем магазине. Капитан Хоса предлагает вам выполнить задание. Доставь записку. Доставить записку к а п и т а н а Хосе в магазин божественной одежды торговца Шохима к востоку от пристани. Награда два кристала. л Ну вот, ухмыльнулся Егор. Не очень-то Хосе и торопится. Распростейший квест, уместившийся в одно предложение, выдавал высокопарной речью на три минуты. Но награда того явно стоила, учитывая, что Гор бегал по поручениям горожан вообще бесплатно за опыт. и штрафов никаких. Он подтвердил, и тогда посреди экрана возникло новое окно. Внимание, задание имеет ограничение по времени. Если вы не доставите записку за отведенный срок, задание будет считаться проваленным, что повлечет ухудшение отношений с влиятельной общиной Джантицев и лично капитаном Хосой. Осталось времени: 19.59, 19.58, 19.57... Двадцать минут. Вот тут чашка таки выпала у Егора из руки на диван а оттуда скатилась на ковер. Хорошо, что она уже была пустая. Твою мать! Почему сразу не прописали ограничение по времени? Что за шуточки! Матеряк р и в о р у к и х разрабов. Егор закрыл игровое окно и тогда сработал скрипт. Капитан Хоса передал Гору запечатанную записку, которая сама собой перекочевала в ячейку инвентаря. Поспеши же, добрый варвар, и пусть походка твоя будет легка, как дуновение весеннего ветерка, пробегающего по крышам джантийских пагод, напутствовал капитан. Восток? Где тут у нас восток? Вон там. Проклиная коварного капитана с е г о квестом, варвар громко затопал по доскам, двигаясь в нужном направлении. Пробежал было мимо таверны добрый ветер, куда только что собирался заглянуть, и не выдержал. Заскочил т а к и внутрь. Короткий диалог с г н е з о й симпатичным но медлительным старичком хозяином со скрипучим голосом позволил узнать цену за ночь – пять кристаллов. Ну вот, даже если доставить записку, не хватит. С другой стороны, провалить квест тем более нельзя, поэтому он бегом покинул пристань. Карта показала, что вдоль речки тянется район под названием Микетская слобода. Состояла она в основном из домов небогатых горожан, складов, таверн для охотников, промышляющих в пограничных лесах, до да заброшенных зданий. В общем, окраина. Прозрачно белые цифры таймера, возникшие в углу экрана, отсчитывали время. Минут десять Гор плутал по полупустым улицам, причем мощенных среди них почти не попадалось. Дважды попытался сунуться к проходящим мимо игрокам с вопросом про магазин божественной одежды, но оба раза был послан куда подальше. Встречные неписи тоже не помогли. Снова очутившись у речки, только теперь вдалеке от пристани, Егор заметил нескольких игроков, которые возле старого причала с гиканьем наскакивали на выползшего из воды ящера. Приближаться не стал и опять углубился в пыльные улочки. Начало вечереть. Небо было уже не такое яркое и синее. Оставалось меньше шести минут, и тут на другой стороне большой и совершенно пустой площади он обнаружил каменное здание с вывеской «Божественной одежды Шо». Будучи полностью уверенным, что прямо сейчас сдаст квест, Егор завел варвара в лавку, когда таймер показал пять минут до конца. Но никакого шохима внутри не оказалось. За прилавком стояла дородная женщина в восточном костюме. Вдоль развешанных на стенах одежд прохаживались два покупателя, а третий, Мак Ворморт, разговаривал с хозяйкой или кто она там такая. Мунта, Джантика, торговка седьмого уровня. Оказалось, что в отличие от городского мэра Кортера этот н p c может общаться с игроками только по очереди. И пришлось еще минуту ждать, пока Ворморт закончит свои дела и отойдет. Егор дважды п о р ы в а л с я выскочить наружу, поискать другую лавку, ведь в этой шохима не было. Он осмотрел весь зал, но времени на дальнейшие поиски не оставалось. К тому же назывался этот магазин по имени владельца. Может, тут какой-то подвох в конце квеста? Так и вышло, хотя подвох оказался и не подвохом даже, а скорее такой непоняткой что ли. Когда Мак Ворморт ушел? Егор поставил варвара перед женщиной и безо всяких околичностей выпалил то, что мысленно повторял всю последнюю минуту. Это лавка Шохима. Мне нужен Шохим. Егор увидел, как т е л е самунты слегка раздулись, будто она вздохнула, после чего хозяйка ответила: "Да, это так, варвар. Но зачем тебе мой брат Шо? Брат?" Ну окей, пусть будет брат, подумал Егор и сказал: я принес ему записку от капитана Хосы. Ты можешь передать ее мне, Варвар? Сердце радостно з а п р ы г а л о в груди, а на экране возникло: отдать Мунти записку капитана Хосы. Егор подтвердил, после чего его Варвар и женщина за стойкой разыграли небольшое представление с переходом запечатанного сургучом конвертика из рук в руки. Квестовый таймер пропал, раздался хрустальный перезвон кристаллов и появилось окно. Внимание, задание капитана Хоссы доставь записку выполнено. Награды: два кристала плюс пятнадцать очков опыта. в а ш и о т н о ш е н и я с о б щ н и й Джантицев у л у ч ш е н ы плюс два. Равнодушие. Вы достигли третьего уровня. Сила плюс два. Очки характеристик плюс один. Очки умений плюс один. Все хорошо, что хорошо кончается, подумал Егор, отходя от стойки. Хотя проблема осталась. На комнату в таверне все еще не хватало. Пойти на того же скального камнееда он пока не мог, да и вообще выходить из города по-прежнему было слишком легкомысленно. То есть предстояло разложить полученные очки, а потом выполнить еще один квест и заработать, чтобы хватило хотя бы на одну ночь в добром ветре, где можно будет оставить кирку. Кстати, так и непонятно, куда делся торговец Шо. Заметив краем глаза, что Мунта опять будто вздыхает, Егор вернулся к ней и спросил: "Скажи, добрая Мунта, где твой брат Шохим?". "Мой любимый брат еще не вернулся из подвала", ответила женщина. Видимо, сказалось ее у л у ч ш и в ш е е с я о т н о ш е н и е к в а р в а р у потому что дальше она уже безо всяких понука не поведала, что случилось. Ночью из-за паводков подвал магазина затопило. Такое часто случается со старыми домами возле реки. Мой брат отправился вниз, чтобы воспользоваться помпой, и до сих пор не возвратился. Это произошло незадолго до твоего появления. Шохим хотел, чтобы я ему помогла, но кто-то же должен был остаться у прилавка. Мунта всхлипнула. Я не могу отлучиться и проверить, почему брат так долго нет. В этом городе живут одни лентяи, подумал Егор, вспоминая все, что ему з а д е н ь пришлось сделать для горожан. Вот и сейчас все это п о п а х и в а л о квестом, о чем тут же недвусмысленно сообщило очередное окно. Доступно новое задание. Помощь в подвале. Спуститесь в затопленный подвал магазина божественной одежды и помогите тому, кто находится там. Награды: три кристалла, улучшение репутации сообщиной. д ж н Три и ц е в т монеты, ничего, так заманчиво. А главное ровно столько и не хватало, чтобы снять комнату. д ж е н т и и й с к и е торговцы явно не в теме, что горожан е запрягают игроков вообще за бесплатно. Тоже мне коммерсанты, как только не разорились еще. Усмехнулся Егор. И всего делов-то: помочь мужику покачать помпу. Он принял квест и хозяйка облегченно вздохнув показала на малозаметную дверь в стене позади себя.